Меня спасло писательство. «Следуй за своими желаниями, и успех последует за тобой». Терри Гильмитс. С нашей свадьбы не прошло и двух недель, как я начала замечать, что муж унижает меня перед друзьями, критикуя или высмеивая. Все, что я делала, было недостаточно хорошо. Правильный способ знал только он. Я выслушивала замечания мужа и думала, что действительно сделала что-то не так. Когда он унижал меня, я считала, что заслуживаю этого. В итоге я растеряла остатки и без того небольшой уверенности в себе и жила в постоянном страхе совершить ошибку. Когда нападки мужа переросли в насилие, я сказала себе, что абсолютно во всем виновата сама и старалась исправиться. На десятую годовщину свадьбы я приготовила любимое блюдо мужа и охладила шампанское, но в тот вечер он так и не пришел с работы. На следующее утро супруг позвонил и сказал, что работал допоздна и остался ночевать в офисе, чтобы меня не беспокоить. И я поверила ему. Но с тех пор муж стал все реже ночевать дома, а я начала задумываться о том, что происходит на самом деле. В один осенний уикенд мы поехали за город, чтобы полюбоваться яркой листвой. Я не знаю, что придало мне смелости — свежий воздух или прекрасный солнечный свет, но я спросила мужа, не завел ли он любовницу. И тогда в машине будто бы разорвалась бомба. Муж принялся орать на меня и стучать кулаками по рулю. А когда он ударил меня по лицу тыльной стороной ладони, я попыталась открыть дверь и выскочить из машины на полном ходу. После этого моя жизнь развалилась на части. Брак, который длился 12 лет, дал трещину. Я несколько недель раздумывала о том, что мне теперь делать. Вариантов было не очень много. Я могла остаться с мужем и, как прежде, терпеть побои. Могла записать нас к семейному психологу. Но мне казалось, что это не поможет. И могла подать на развод и попытаться собрать свою разрушенную жизнь по кусочкам. Выбор был очевиден. Надо расходиться. Чтобы усмирить гнев мужа, я оформила развод без претензий и не стала ничего просить для себя, кроме одежды, коробки памятных вещей со школьных времен и старенькой машины. Свобода была для меня важнее, чем имущество. Что удивительно, муж не возражал против развода. Наоборот, мне показалось, что его жизнь стала проще. А я, одинокая и практически без денег, сняла маленькую квартиру, подыскала работу администратора и начала новую жизнь. Еще в браке я время от времени пыталась что-нибудь писать, но когда просила мужа прочитать, ответ был всегда один. Школьник мог бы написать лучше. К счастью, мужа в моей жизни больше не было, а желание писать никуда не делось. Я начала сочинять рассказы о природе, кемпинге и религии, о вещах, которые были мне важны. Я долго штудировала журналы, чтобы определить, какие материалы в них печатают и разослать свои работы потенциальным издателям. Многие из рассказов отклонили, но некоторые были опубликованы. Платили за них ужасно мало и редко. Но я понемногу начала верить в свои способности. Я пошла в библиотеку, набрала книг о технике письма и, вооружённые этими знаниями, разослала в журналы новые рассказы. Сегодня у меня издано уже пять книг, и ещё одна находится в работе. Моя история не уникальна, и она на самом деле не о писательстве. Она о том, что побудило меня писать. Как и многие, я позволила другому человеку доминировать над собой и плохо к себе относиться. И все из-за того, что считала, что муж имеет на это право, а я хуже его. Ни то, ни другое не было правдой. Но осознание пришло ко мне лишь на пороге катастрофы. Все эти годы признаки домашнего насилия были для меня достаточно очевидны, но по какой-то причине я закрывала на них глаза. Я игнорировала оскорбления, побои и измены мужа, как будто их не существовало. А раз их не было, и я не могла от них пострадать. Но когда я попыталась выпрыгнуть из машины, я поняла, что все это могло привести к ужасным последствиям. Признаюсь, что мне было нелегко уйти от мужа. Даже несмотря на то, что я подвергалась психологическому насилию и угрозам физической расправы. Я была растеряна, неуверена в себе и раздавлена. Одновременно я и ненавидела, и любила мужа. Мне то хотелось сбежать от него, то остаться и все исправить. Конечно, не все люди могут быть писателями, художниками и актерами, но важно не это. Важно смотреть фактом в глаза и признавать, что из ситуаций, подобных моей, есть выход. Если вы столкнулись со словесным, психологическим или физическим насилием, знайте, вы не одиноки, не виноваты и не обязаны это терпеть. И вы можете сделать свою жизнь лучше. Меня спасло писательство. Что поможет вам? Маргарет Нова